ГОД ВЕЛИКОГО ЗАТМЕНИЯ Дина очень хорошо помнит этот день. Они с Костей проводили Кошу и Елену Георгиевну Феодосию, куда собирались поехать к концу маминого отпуска, чтобы сменить ее и провести там свой отпуск. Костя сослался на дела в институте, и на вокзале они расстались. Дина заехала на рынок а потом отправилась домой. Замариновала курицу, начистила картошки на ужин и села смотреть любимый фильм по телевизору. Около восьми вечера она пошла готовить ужин, зная, что скоро вернется Костя. Было как-то муторно на душе, но Дина объясняла это расставанием с Гошей и мамой, с резко изменившейся обстановкой в одночасье опустевшем и затихшем доме, Ужин был готов. Часы показывали 9.15, а Кости все не было. Дина вышла на балкон и смотрела на арку, соединяющую их замкнутый двор с проспектом. В арке под неярким фонарем играли в классики три девчонки. А в Динином детстве классики были совсем другими. Восемь клеток, две дуги, огонь, вода. Пинок из набитой песком, а лучше глины жестяной коробки от гуталина. Особым шиком считались пинки из красивых коробочек от маминых кремов. Еще их делали из коробок от манпасия. Дине всегда нравился звук, с которым пинок шлепался в нужную клетку, а потом двигался из одной в другую, толкаемый носком ботинка. Если дно жестянки обработать с помощью камня особым образом, слегка утопив центральную его часть, то ею было очень легко управлять и при броске, и при пинании ногой. Меткость повышалась многократно. И звук тогда у движущегося по асфальту пинка был тоже особый, сочно шуршащий, шкварчащий. А теперь пинков не делали, и клетки чертили как-то по-другому. И вообще, игры стали другими. Куда одевались казаки-разбойники? Штандер выбивали, А еще красное знамя, ударное звено. Дайте нам Петю, Дину, Лену и больше никого. Дина улыбнулась. Или скакалки. В скакалке она могла перепрыгать полдвора. Но где же Костя? Дина снова села к телевизору. Такого не бывало прежде, чтоб он не предупредил, если задерживается. Через какое-то время непонятные чувства возникло у Дины где-то между ключицами и солнечным сплетением. Стало нехорошо, и тревога нарастала. «Господи, спаси и сохрани всех моих родных и любимых!» принялась она молиться, как обычно делала это в подобных случаях но легче не становилось. Костя пришел около двенадцати. Дина задремала перед включенным телевизором и вздрогнула от стока двери. Она бросилась в прихожую. Костя как-то странно смотрел на нее. Дина уловила запах алкоголя, кажется, коньяка. Она подошла, как обычно, чтобы поцеловаться с ним. — Все в порядке? — спросила Дина. — Да. — ответил Костя. — А что? В его напряженном голосе слышались нотки вызова. — Ты не позвонил, не предупредил, что задержишься. Дине хотелось дать волю чувствам, но она сдерживалась. — Как это делают порядочные мужья? — Костя снимал пиджак. — Как это делают порядочные люди? — зная, что кто-то место себе не находит от волнения и неведения, не выдержала Дина и повысила голос. «Когда не находят себе места, не спят перед телевизором!» Из комнаты доносился треск пустого экрана. Костя старался говорить тоном легкой иронии, но голос был напряженным. «А ты хотел, чтобы я по двору металась и звала тебя?» Дина понимала, что она раздражается, не на шутку, что разговор заходит в тупик. Сейчас последуют взаимные упреки, и это только усугубит обстановку, обозлит обоих. Она резко повернулась и ушла в гошную комнату. Посидела немного. Как это обычно с ней бывало, она немедленно прониклась чувством собственной вины и желанием сгладить инцидент. Дина всегда была готова к покаянию. Прошению прощения, лишь бы мелкая ссора не разрослась в часы раздражения и отчуждения. Костя уже был в ванной, журчала вода, взбивая пену с хвойным запахом. Дина постучала в дверь. «Да — Да, — крикнул Костя, вместо обычного своего игривого, — ой, не входите, я обнажен. Дина вошла и прислонилась спиной к двери. «Прости», — сказала она. Я волновалась, Я без конца проверяла, работает ли телефон. Выходила на балкон. «Мне не откуда было позвонить». Голос Кости выдавал упрямство мальчишки, сознающего свою вину, но не желающего в этом признаться. Он разделся и улегся в воду. Дину по сей день и после четырнадцати лет жизни в обнимку Остро волновало его обнаженное тело, особенно почему-то мокрое тело. Они часто забирались в ванну вместе, и она играла в воде с его мохнатой кожей, рисуя волной разные узоры из волос, как это делает прибой с водорослями, облепившими камень. Как ей хотелось сделать это прямо сейчас: сбросить в себя одежду в мгновение ока и ступить в облака пушистой пены, утопить в воде и в любви эту дурацкую размолвку. Но что-то мешало. Что не дает тебе сделать это? Внутренний голос еще ни разу не объявлялся в ситуациях, подобных этой, в столь интимных ситуациях. Дина опустила взгляд в пол и следила за игрой черно-белых ромбов изрядно вытертых и выщербленных за свою сто с лишним летнюю историю. Делая ремонт в квартире, они с Костей не захотели менять полы в ванной и кухне, не захотели нарушать неповторимую прелесть этой лаконичной, но такой изысканной отделки. «Упрямство», — призналась она, — «я хочу, чтобы он извинился, даже покаялся». Почему именно сейчас? Ведь прежде ты всегда первая шла на примирение. Кто бы ни был виноват. И твой возлюбленный очень ценит эту черту в тебе. Да и сама ты знаешь, как безотказно работает принцип подставить другую щеку, если нужно погасить конфликт. Если нужно сделать так, чтобы неправый понял свою неправоту. Не знаю. Сейчас, не хочу, и все тут. Ну что ж, это аргумент. Дина услышала ироничные нотки в голосе внутреннего голоса. Костя лежал в воде с закрытыми глазами. Дина вглядывалась в его лицо. Что-то непривычное было в нем, особенно если учесть, что Костя слегка пьян. В таком состоянии он обычно бывал особенно непринужден, нежен, весел. Сейчас же на нем была непроницаемая маска. Жесткость? Отстраненность? Лицо показалось совсем чужим. Таким она еще не видела, это знакомое до последней черточки, любимое лицо. Дина вышла. Она стояла теперь в кухне и смотрела на темный двор. В Мишиной квартире тускло светилось два окна. Это была гостиная. Возможно, Маша читает при свете торшера. А может, они оба смотрят какой-нибудь фильм из своей огромной видеотеки, которую регулярно пополняют Мишины родители. Дина услышала за спиной Костины шаги. Он ушел в спальню. Она собрала брошенные на стиральную машинку брюки, галстук, рубашку. Рубашку в стирку, в машинку. Проверяя нагрудный карман, чтобы не простернуть какую-нибудь записку, что нибудь визитную карточку или денежную купюру, как это бывало порой, Дина заметила на рубашке пятно. Оно было бледно-розового цвета и походило на замытый винный потек. Но на изнанке, около проймы, природа пятна выявилась безо всяких разночтений. Это была губная помада, бледно-розовая, с перламутром губная помада, не свежая, а полустершаяся с губ, лишь следы ее, следы помады, оставившие следы на белоснежной ткани. Дина очень живо представила себе картину. Это была такая знакомая ей ситуация она распахивает костин пиджак. Сдергивает галстук, расстегивает пуговицы на рубашке, приникает лицом к его груди, ниже, потом выше, потом в сторону, к соску, к подмышке. Только помады такой у Дины не было отродясь. Она предпочитала терракотовые тона. Дина понюхала ткань. Костина туалетная вода, Больше никаких запахов? Нет. Еще едва уловимый запах его кожи, его тела, сладкий и ни с чем не сравнимый. Она решительно бросила рубашку в корзину для белья, осмотрела брюки, не измяты ли, не нужно ли их погладить, почистить, и отнесла в прихожую, в шкаф. Костя то ли спал, то ли делал вид, что спит. Дина лежала, недвижно глядя в потолок. Это тоже было не так, как обычно. Обычно кто бы ни лег последним, прижимался к уже лежащему. Спящему или нет, тоже не имело значения. И обнимал его. Дальше события могли развиваться по-разному. Но чтобы лечь и не прижаться... Не обняться? Такого не было за все их четырнадцать совместно прожитых лет. Откровенничая как-то чисто по-женски с Машей, Дина сказала, что все их размолвки с Костей длятся не дольше вечера, не дольше того момента, когда они ложатся в постель. «Я знаю, что произошло», — произнесла Дина спокойно и спокойствие это, как ни странно, было не только внешним. Возможно, она еще не поверила случившееся или ждала объяснений, которые напрочь развеют ее никому не нужную догадку. Костя молчал. Его дыхание было ровным, но Дина знала, что он не спит. И тут что-то в ней взяло верх над упрямством. Она придвинулась к Кости и положила голову ему на грудь, а руку, как обычно, ниже живота. Костя резко обнял ее и так крепко прижал к себе, что где-то что-то хрустнуло. Он убрал Динину ладонь с ее любимого места и положил себе на грудь. «Прости», — сказал он. «Тебе не за что просить прощения». «Есть за что». «Хорошо», — сказала Дина, — «я прощаю тебя. Только в следующий раз, пожалуйста, предупреждай меня, что задерживаешься. Просто позвони и скажи, что придешь поздно. Или утром, или что тебя не будет три дня». «И ты не спросишь, где я был, где я буду до утра или три дня?» «Нет, не спрошу». «Если не говоришь, значит, не хочешь. Захочешь, скажешь сам». «А если...» — начал он и замолчал. «А если не захочешь, не говори. Нет, я не о том, если это будет неприятно тебе». «Я не верю, что ты можешь сделать что-то, что было бы неприятно мне». Утром Дина, дождавшись, когда Костя уйдет на работу, достала из корзины рубашку и еще раз вгляделась в пятно. Может, это и вправду вино? Но нет, то была помада, никаких сомнений. Что с этим делать? — А ты готова узнать правду? Это опять появился внутренний голос. — Правду? — Какую? что некая женщина оставила свой след на Костиной рубашке. Так эту правду я уже знаю. Правду о том, кто эта женщина. Мне не важно, кто она. Нет, не это. Правду об их отношениях. Были ли они близки? Хотя бы. Если он позволил вот так целовать себя, остальное уже не имеет значения. Но бывает что мужчина не может оттолкнуть женщину из деликатности, скажем. Значит, та деликатность перевесила деликатность по отношению ко мне. Стало быть, та женщина ему дороже. Голос молчал. «Что ты молчишь?» — спросила Дина. «А что ты хочешь слышать? Что мне делать? У тебя есть варианты?» «Конечно!» «Ну-ка, я могу закатить скандал и потребовать ответа. Что тебе мешает пойти на такой шаг?» «Ты же знаешь, я не люблю... Нет, я ненавижу скандалы!» «После скандала все должно закончиться. После скандала просто невозможно дальше оставаться вместе». Дина вспомнила тот самый скандал из своего детства, когда мама плакала, а дядя Толя кричал на нее и тоже плакал. И эти его слова Дину передернуло. «Нет, только не скандал!» «Что еще?» «Могу переждать, посмотреть, чем все закончится». «А ты что посоветуешь?» Внутренний голос усмехнулся. «Что я посоветую?» «Ты ведь уже выросла из того возраста, когда я мог давать тебе советы. Ты уже сформировалась как личность. Ты теперь такая, какая ты и есть. Ты хочешь сказать, что я должна поступить так, как мне велит моя сущность?» «Твое сердце», — уточнил бы я. «Конечно». Ты ведь иначе не умеешь. Но ведь и ты не посоветуешь чего-то неприсущего мне. Нет, не посоветую. Ну, ты все-таки хочешь получить рецепт? Я хочу знать твое мнение. Мое мнение таково. Ты сделаешь только то, что сочтешь нужным сделать и я тебя благословляю на это. И Дина решила выждать. Но Костя, видно, был к этому не готов. Не то чтобы он был не готов к Дининому терпению и молчанию. Он был не готов к лжи, даже к молчаливой. Вечером он пришел в обычное время, как обычно, поцеловал Дину на пороге. Как обычно. Они поужинали и все же в этой обычности присутствовало что-то неуловимо чужеродное. Так бывает, когда чувствуешь сквозняк, едва заметный, почти неощутимый, и окна закрытые, и балкон, но откуда-то тянет незаметно и нудно, нарушая комфорт. «Я поработаю», — сказал Костя после ужина, и отправился в кабинет. Дина прибрала в кухне и пошла за Костей на большом уютном диване, поставленном здесь специально для Дины. Ее ждал свежий журнал иностранки. «Я не помешаю?» Не то чтобы это был какой-то необычный вопрос, но звучал он очень редко и только в случаях, если Кости был занят чем-то особенно ответственным. «Нет, конечно», — ответил он. Дина, поджав ноги, Уселась поудобнее на диване, раскрыла журнал, но читать не могла. Строчки с серыми змейками ускользали от ее внимания. Буквы не желали складываться в слова. Более того, она чувствовала, что Костя тоже отнюдь не поглощен своим занятием. Она, украдкой, не поднимая головы, поглядывала на его полупрофиль, на спину, затылок. Наверное, он почувствовал этот скользящий взгляд. Или Динина состояние. Они слишком хорошо друг друга чувствовали, чтобы продолжать эту игру в молчанку. «Я тебе изменил», — сказал Костя, не шевельнувшись. «Я знаю», — произнесла в ответ Дина. «Откуда?» Его плечи едва заметно дернулись. «Дедукция!» «И что теперь?» Все так же, не меняя позы, спросил он. «Тебе решать. Я могу уйти. Куда?» «У меня есть мама. Поеду к ней. Гоше нужно учиться здесь». «Давай подумаем». Костя резко повернулся к Дине. «А тебя что, это нисколько не задело?» «Почему же? А почему ты молчишь? А я должна бить посуду? Или сама биться в истерике?» Он отвернулся и сел, как сидел прежде. «Ведь это ничего не изменит», — продолжила Дина. «Будет так, как решил ты». «Я ничего не решил». «Значит, решишь. А ты не собираешься ничего решать?» «За тебя?» «За тебя нет. А за себя я решу, когда ты для себя примешь окончательное решение». Костя уронил голову на руки. «Я не знаю, что мне делать», — простонал он. «Это было лет семь тому назад» поздним вечером на даче у костра. Маленький Гоша уже спал, набегавшись за день, наплескавшись в речке и отведав шашлыка вместе со взрослыми. Миша с невестой только что попрощались с Диной и Костей и отправились к себе на дачу. — Может, и Мишка наконец-то к берегу прибьется, — сказал Костя. — Ты ему этого желаешь? — «Как друг или завидуешь его свободе?» — засмеялась Дина. «Да ладно тебе. Это мне пусть завидуют. С моим прошлым покончено раз и навсегда». «Никогда не говори навсегда». «Ты что, провоцируешь?» «Нет. Заранее освобождаю от чувства вины. В случае чего». «Ага. Значит, даешь мне карт-бланш?» «Если хочешь, то так». Костя вдруг стал серьезным. «А себе ты тоже даешь карт-бланш?» «А почему бы и нет? Или ты у нас домостроевец?» Дина все еще смеялась. «И то, что позволено Юпитеру, не позволено его жене?» Костя подумал немного и также серьезно сказал. «Да нет, я, скорее всего, не домостроевец». А даже если бы и был, ты же свободная женщина. Тебя ничто не связывает. — А любовь? Теперь Динни не хотелось шутить. — Любовь? Это что, менее прочная вещь, чем штамп в паспорте? — Нет, конечно. Только когда есть любовь, там, где есть настоящая любовь. Измени, наверное, просто нет места. А всякие затмения сердца. А ты знаешь, что это такое? У тебя уже было затмение сердца. Костя насторожился. Нет, не было. Но может быть. Мы же люди. Мы живые мужчины и женщина, Живем среди живых женщин и мужчин. Если это бывает с и рядом, значит, и с нами может случиться. И как потом? Что с этим делать? А это уж посмотрим. Наступит момент, будем решать, что делать, а не наступит, так и говорить не о чем. Дина смотрела на Костину поникшую спину, на бессильно опущенные плечи, и не могла понять, Кому она больше сочувствует? Себе или ему? «Я ничего не могу сейчас решить», — сказал Костя. «Значит, сейчас не решай». Костя снова повернулся к Дине. На его лице было искреннее страдание. «И ты сможешь ждать?» Очень тихо, с надеждой в голосе спросил он. «Да». Смогу. Я уеду, а ты оставайся. У тебя будет возможность попробовать другую жизнь, подумать, что тебе больше подходит. Дина вдруг ощутила неимоверную усталость. Ей показалось, что если она сейчас же не ляжет или скажет еще хоть одно слово, она умрет. Словно в ее теле осталась всего одна, Последняя капля жизни. Она пошла в детскую и рухнула на Гошину постель без сил, без мыслей. Через некоторое время в дверь постучал Костя. Он заглянул и, не входя, спросил. «Как ты?» «Уйди», — очень тихо сказала Дина. «Умоляю тебя». Дина уехала в отпуск одна. Маме она сказала, что у Кости непредвиденные обстоятельства, и он приедет к ним с Гошей через неделю. Через неделю, проводив маму, она сказала Гоше, что отпуск папе не дали. Гоша не слишком расстроился, если вообще в достаточной мере осознал этот факт. Гоша был влюблен в милую девочку Галю свою ровесницу из Риги, которая жила в одном с ним дворе. Дина наблюдала их дружбу и словно видела всю картину отношений полов в сконцентрированном виде, зарождающийся взаимный интерес, прощупывание путей установления контакта, поглощенность друг другом, которая порой отбрасывает весь окружающий мир далеко за пределы досягаемости, Отчаяние, вызванное непониманием и способное затмить солнечный свет. Ликование в глазах при встрече. Мучительное нежелание расстаться даже на несколько часов.